В тонский крест. Руслан Мельников. Глава 42. Вообще-то, по классическим правилам военной науки, нападающих должно быть как минимум втрое больше обороняющихся. Здесь же на тракте всё выходило наоборот. Но первый удар всё же немного уравнял шансы противоборствующих сторон. Малопольская дружина в копейном сшибке потеряла только одного бойца беднягу, не солодавшего становистым жильцом из Беслава, и вырывавшегося вперёд между бурцевым и яником, встретило сразу два рыцарских копья. Одно из них, копье Казимира, он отбить не смог. Острый коничник пропорол кольчугу и разворотил правый бок краковского дружинника. Да будь жепчик Освальда Орженоца поспокойней и по отстань немного, возможно, тот орковый удар пришёлся бы под подрахам Буцсова. Отцирику Ярцев в начале боя оказались ощутими. Краковцы за время службы под началом воеводы Владислава Клименса хорошо усвоили таранные удары. Двух рыцарей они выбили копья из седёл. Третьего, чьё оружие успело отбить в сторону павший дружинник Яник удачно сорубил мечом. Остальных просто повалили вместе с конями. Первый шеренги устоял один Казимир. Борцев пытался достать его клинком, но лишь щеркнула сталью о щит. По инерции дружинки промчались мимо куявского князя, словно морская волна, несудавшая с каменным утёсом, и не сбавляя темпа, ударили по кнехтам и ордженосцам, которые уже спешили на помощь поверженным панам. Здесь дело пошло ещё веселее. Сразу на пять противников стало меньше, на 6, на 7 упал израненный краковец на правом фланге. Вскрикнул ещё один тяжелораненный дружинник. И всё же куявцы утратили численное преимущество. Теперь они едва ли могли похвастаться хотя бы двукратным перевесом, а малопольская дружина яростно прорубалась дальше. Бурцев поднимал и опускал меч, чувствуя отдачу чужой стали, но не ощущая пока слабого сопротивления разрубленной плоти. Что-то громко прокричал Яник. Бурцев видел, как он и еще трое краковских воинов повернули обратно, защищать тылы. Дело нужное, сбитых вместе с лошадьми рыцарей желательно обезвредить полностью. Один из них, придавленный своим конем и затоптанный копытами чужих, не шевелился. Другой прорывался встать, подволакивая поврежденную ногу. Третий при помощи оруженосца уже поднялся и крепко держит меч в руках. А ведь сзади ещё остался и Казимир. Вот он, разворачивает свою конягу и выискивает окровавленным наконечником копья новую мишень. Ладно, Казимира ждёт. Сейчас добраться бы до книжных. Третья линия обороны перед Бурцевым возник спешившийся арбалетчик, молодой парень, наверное, его ровесник. Уже натянул зарядным крючком тетиву самострела. Этот равесник, последняя преграда, за которой уже виднелось заплаканное лицо Адлоиды. Бурцев преграду смял, рубить на скаку дело непростое, малопривычное ещё, но этот удар вышел на славу. Под клинком не только звякнуло железо, но и хрустнула кость. Куявский стрелок уткнулся в землю. Лёгкая разрубленная каска слетела с его головы. Вот она, Адлоида, совсем рядом. "Роки!" крикнул он. Нежна поняла, потянула за запястье, опутанные ремнями. Однако Перерезов их Бурцев и не успел. "Вот, Слав, сзади!" кричал Яник. Бурцев оглянулся. Краковянец, предупредивший его об опасности, рубился сразу с двумя кнехтами. Но в отличие от Бурцева, не забывал при этом поглядывать по сторонам, потому и предостереёг вовремя. Казимир Куявский нчался на Бурцева, не щадя уставшего коня. Голова, горшкообразным рогатым шлемом, пригнута. Щит с чёрным орлом и белым львом прикрывает его тело от шеи до паха. Остриё тяжёлого копья направлено в корпус противника. Бурцев сплёнул зло раздражённо. Обожди нежно. Развернуть и послать в глоб уроду в дело 2 секунд. Он сорвался с места сразу, тоже набирая скорость. Сейчас Бурцев видел только несущийся 18-трик Казимира и слышал удары собственного сердца, бьющегося в унисон со стуком копыт. Левой рукой Бурцев удерживал повод и старался прикрыться щитом. Правая, с поднятым к небу клинком, напряглась пред кушенеем разъящего выпада. О, как он ударит, как рубанёт! Правда о рыцарских турнирах Бурцев имел весьма смутное представление. Наивные исторические фильмы, да книжное описание писателей-фантазёров никогда в подобных ошибках не участвовавших. Вот и весь багаж. Увы, ни фильмы, ни книги не дали подходящего совета. Как действовать конному мечнику против вооружённого длинным копьём садника? А потому Бурцев решил поступать по своему усмотрению. План прост: принять вражеское копье на щит, отклонить в сторону, когда оно понесётся, слившееся воедино с конём туша Казимира, бить, что не есть сил, при встать на стременах и ударить поперечным оттягом на искость за верхний край щита, так, чтобы клинок подпрыгнул подорогатый шлем. Горло и грудь противника вот его цель: разрубить кожаный нагрудник и сорвать кольчугу. Он верил, если ударить как следует, Присоединив к силе руки свой вес и инерцию несущихся навстречу друг другу лошадей, меч пробьет вражеский доспех. Увы, все прошло не так, как хотелось. Казимир знал о конных поединках куда больше. Многолетний опыт реальных турниров и войн оказался полезнее, чем наивный расчет дилетанта. За секунду до столкновения острие рыцарского копья приподнялось, блеснув перед самыми глазами Бурцева. Да, в последний момент он приподнял свой щит. Да, реакция рукапшника спасла его от сокрушительного удара в голову и неминуемой смерти. Но не от поражения в поединке. Это было похоже на автокатастрофу, всё равно что, вжав до упора педаль газа, налететь на кирпичную стену. Ну, может быть, с той лишь разницей, что стена сейчас была сложена из железа и сама двигалась навстречу автомобилю. Его ударило всё и сразу. Дикая скорость вражского коня и приличный разгон уроды. Рука Казимира, удерживавшая длинное древко копья и немалый вес тяжело вооружённого всадника. Высокая задняя лука рыцарского седла поглотила отдачу и удержала князя. Бурцова же удержать не могло уже ничего. Маконечник в рарского копья вогнал весь накопленный в себе чудовищный импульс разгона в щит Василии, и щит превратился в таран. А уж таран этот шип смел бурцово слошади. Мир замелекал калейдоскопе красок и болезненных вспышек. Он падал оглушённый и ошарашенный, падал, нелепо размахивая руками, теряя оружие и даже пытаясь сгруппироваться. А потом был еще один удар о землю, не менее страшный, и еще один, и еще. Несколько раз Булжцев перекатился по грязному, изрытому копытами и тракту и замер, наконец, в влаженном оцепенении. Был еще солоноватый прикус во рту и липкая на губах, и было трудно сделать вдох. В воздух почему-то казался неподатливо плотным и вязким. Воздух не желал входить лёгкие. Всё, отмучился. Затуманившееся сознание уже направилось куда-то по своим, не зависящим от бурцова делам, против беспомощное от тела на произвол судьбы. Сведённые неимоверно напряжение мышцы расслабились и обмякли. Последнее, что видел бурцов, были кресты, чёрные тевтонские кресты на белых щитах и плащах двинувшиеся краковские дружинники и связанные адлоида, к которой неторопливо подъезжал куявский князь Казимир с обломком своего копья. По микрофону был Махмутов Даниил.